Сейчас яма понимала, почему многие люди скорее убьют в себе чувства, чем попытаются что-то в жизни изменить. Не видеть, не слышать и не понимать легче, чем пробудить эти чувства, заставить их жить полной жизнью. Махнуть на всё рукой легче, чем начать новую жизнь, в которой можно жить, наслаждаясь самим собой, исповедуя здоровый эгоизм, который помогает быть в гармонии с самим собой и с окружающими. Вяма вспомнила мать и сестёр и подумала о том, насколько они были несчастны. Она подумала обо всех людях, которые рождались, росли, размножались и умирали, уверенные в том, что жили, что искренне любили, а на самом деле и не знавших, что такое жизнь. Они делали то же, что и другие, трудились в учреждениях, вступали в общества и везде им были рады. а сами они пребывали в счастливом рабстве у чужих мнений и, хорошо им или плохо, решали другие. Если меня любят, я счастлив, не любят, не счастлив, и свою свободу они отдавали тем, кто и сам не свободен. Все эти страхи, замаскированные под различные патологии, прошли перед Фьямой за долгие годы работы. А она была уверена, что применив то или иное лечение, поможет всем этим людям найти то, что они ищут. Она была профессиональным оценщиком чужих чувств, но не понимала природы чувств в собственных. Она объявила себя спасателем, а спасать нужно было её саму. В тот день в яма пробудилась для новой жизни. В 40 лет она начинала жить с чистого листа, опираясь не на чей-либо опыт и наставления, а лишь на недавно обретённую собственную внутреннюю силу. Её разум был свободен от прописанных истин. Она была как неотёсанный камень, форму которому должен был придать жизненный опыт. Она чувствовала себя так, словно только что родилась на свет. Фьяма воспринимала теперь жизнь как реку, За течением, которое следила всё то время, что жила в монастыре, наблюдая, как река ежеминутно менялась, оставаясь прежней. Вода всегда по-разному падала с высоты, всякий раз по-другому омывала один и тот же камень. Она текла и журчала, но её течение изменялось, и изменялось не по её воле. А она текла, как течётся, не сопротивляясь, не противоподействуя Фиама чувствовала себя сейчас частью природы, частью того, чем она всю жизнь любовалась издалека. Смотрела, как на что-то не имеющее к ней прямого отношения, она снова научилась восхищаться. Она знала, что жива, потому что все её чувства были готовы принять то новое, что им предстояло принять и оценить, а сама она готова была позволить себе жить Теперь Фяма знала, что жизнь это череда вдохов и выдохов, и что только благодаря этим вдохам и выдохам можно почувствовать своё настоящее, глубинное я. Она знала, что вся вселенная подчинена гармоничному и совершенному ритму, что за приливом должен следовать отлив, и что если этот ритм нарушится, разрушится и весь мир. На землю опустилась ночь. И всё вокруг окутал туман, а Фяма и Либертад всё сидели у водопада. Фяма чувствовала, что ей ещё многое предстоит узнать от своей собеседницы, но не спешила. Время утратило значение, теперь она готова была ждать хоть всю жизнь. Пристально посмотрев в глаза Фяме, Либертад снова заговорила, сказав, что знает, почему Фяма здесь. Потом ровным, спокойным голосом начала рассказывать о тантре. О том, что тантризм есть возвращение к высшей простоте, о том, что жить значит идти вперёд, не боясь трудностей, потому что если останавливаться перед трудностями, вместо того, чтобы бороться с ними, ты только их увеличишь. О том, что главное не гнаться за счастьем, а поддерживать чистоту души, быть готовым к неожиданностям, потому что тантра это постоянное приобретение нового опыта. о том, что избегать страдания, значит лишить себя возможности познать истину. Либертат говорила Антантри, как о культе женственности, понимаемой как ключ ко всем чувствам, потому что чувственность основа гармонии. Вьяма поняла, почему у них с Мартином ничего не получилось. В детстве Мартина лишили женственности, и потому в зрелом возрасте он был не способен ни на какую ласку и нежность, кроме сексуальных. Сдержанность Мартина в проявлении чувств и стала причиной их постепенного отдаления друг от друга. В яме стало жалеть Мартина и себя. Слишком поздно пришло понимание, как ей хотелось бы, чтобы и Мартин всё понял. Но сейчас она уже ничего не сможет ему объяснить. Вот почему в мире столько неразделенной любви, подумала Фьяма. Мужчины, которые отказывались от своей женственности, отказывались тем самым от способности глубоко чувствовать, от способности наслаждаться жизнью. Фьяма понимала теперь, что чем острее чувства, тем сильнее чувственность и тем легче она может преобразиться в абсолютную сексуальность, в абсолютную любовь. Либертад раскрыла ей тайны медитации, которой Фьяма уже столько времени пыталась заниматься. Она сказала, что медитировать не значит стремиться к какому-то состоянию или экстазу. Главное во время медитации на все сто процентов почувствовать реальность, наполниться ею. осознать, что божественное есть в каждом человеке, быть открытым жизни. За дни, проведённые в монастыре, Фяма уже научилась этому и ощущала жизнь как никогда прежде. На прощании Фяма крепко обняла Либертат и обнимая почувствовала, как её собственная энергия сплавляется с энергией её новой подруги. Её охватило очень странное, но сильное и приятное чувство. Ей показалось, что она младенец в её нежных руках. Она даже закрыла глаза от наслаждения. На рассвете яма отправилась в обратный путь, унося в сердце бесценное сокровище знания, полученные от Либертад. И впервые за много дней устроила себе пир. Съела душистую, спелую папаю. Она шла несколько часов, любуясь окружающей природой. Всё казалось ей наполненным жизнью и светом. Она приветствовала каждое встречающееся ей существо, каждый предмет. Ей хотелось подружиться со всеми коровами, со всеми повозками, со всеми женщинами и детьми. Она помогла вымыть в реке телёнка, потом села в расписанный всеми цветами радуги автобус без крыши. и вспомнила дребезжащие автобусы в Гарменде и Дель Вьента. Ей захотелось вернуться домой и начать новую жизнь. В Каджураха ее сначала не хотели пускать в отель, приняли за нищую, настолько она не походила на прежнюю фьяму. Она похудела на 15 килограммов, щеки впали, на лица остались, казалось, только огромные зеленые глаза. Кожа ее загорела и огрубела, волосы спутались в один комок. На ней было красное сари, которое отдало ей либертат. Одежда Фьямы давно износилась, зато чувствовала она себя прекрасно, как никогда. Ей пришлось показать администратору отеля паспорт, иначе ей не разрешили бы подняться в номер. Они с Давидом договаривались встретиться через 30 дней, а отсутствовала Фьяма 2 месяца. Однако чемодан Давида тоже не был распакован. Прежде всего, Пьяма отправилась в ванную, и там, посмотрев на себя в зеркало, увидела в своих глазах то самое глубокое спокойствие, которое так восхищало ее в детстве, в глазах матери. Спокойствие тех, кто прошел через страдания. А на все остальное она даже не обратила внимания. Она попросила принести ножницы, нужно было остричь волосы. Потом наполнила ванну горячей водой, погрузилась в нее. и закрыла глаза